Артур по-мальчишески расхохотался. «В самом деле, так и сказала...» «И ничего смешного», — мрачно произнесла Каталина. «Я о том, что именно так отозвалась бы и моя бабушка», — с восторгом сказал он. «Благодарение Господу мой отец получил свою корону. Если бы не так, бабушка отбрила бы его не хуже, чем мать бы обдила. Плачь, как женщина, о том, что не смог удержать, как мужчина. Катарина прыснула тоже. «Представь, ехать в изгнание с матерью, когда она на тебя злится. Представь, навсегда утратить альгамбру!» Он притянул ее к себе, поцеловал и скомандовал. «Никаких сожалений!» «В таком случае развлеки меня!» «Расскажи о своих родителях». Недолго подумав, он начал. Мой отец родился наследником Тюдоров, но перед ним в очереди были еще десятки охотников заполучить трон. Его отец хотел назвать его Оуэном, Оуэном Тюдором, хорошее валийское имя. Однако он умер еще до его рождения, пал в битве. Его матушке было всего четырнадцать, когда она его родила. Она имела на этот счет свое мнение и нарекла его Генрихом, потому что это королевское имя. Понятно, о чем она тогда думала, сама еще девочка и уже вдова. Шансы моего отца взлетали и падали с каждой битвой. То он был сыном правящего дома, то надо было бежать, спасаться. Его дядя Джаспер Тюдор, ты его помнишь, остался им уверен, а потом разразилась последняя битва, и мы проиграли, и нашего короля казнили. Джаспер Тюдор. Год рождения, предположительно, 1431. Год смерти 1495. Известный также как Джаспер из Хэтфилда, младший брат отца Генриха VII, Эдмунда. При Генрихе VI стал графом Пемброком. Джаспер Тюдор активно участвовал в междуусобице, сначала на стороне Йорков, потом Ланкастеров. В изгнании опекал вдову брата и племянника, будущего Генриха VII. В 1486-1494 годах правил Ирландией, подавил мятежи Ловела и Симнела. возглавил вторжение во Францию в 1492 году. На трон вступил Эдуард VI, а мой отец оказался последним в роду. Ему грозила такая опасность, что дядя Джаспер тайком вывез их с бабушкой из замка, где их держали, и они бежали в Британь. Там было безопасно? Более-менее. Рассказываю, что каждое утро, проснувшись, он ждал, что его выдадут Эдуарду. И как-то король Эдуард прислал гонца, что отец должен вернуться в Лондон, что его ждет теплый прием, что ему подыщут невесту. Отец сделал вид, что согласен вернуться. Однако уже в дороге он сказался больным, и ему снова удалось бежать, потому что в Лондоне его ждала неминуемая смерть, — Да, он ведь тоже был претендент. Артур ухмыльнулся. — Я же тебе говорил. Вот почему он так не любит эту братью претендентов. Претендент опасен, если удача на его стороне. Если б его поймали тогда, он оказался бы в Тауре и наверняка бы погиб. Как потом бедный Йорик... Но он притворился хворым, бежал и оказался во Франции. — Французы его не выдали? — Вот еще, — рассмеялся Артур, — они ему помогали. Тогда он представлял собой опасность для Англии, так что, понятное дело, они его поддерживали. В те времена французам было выгодно ему помогать, ведь он был не король, а претендент. — Каталина, дочь короля, заслужившего похвалу самого Маккиавелли, — согласно кивнула. А потом... Эдуард умер молодым в расцвете лет, оставив наследником сына. Его брат Ричард сначала действовал как опекун, а потом потребовал трон для себя и заточил своих маленьких племянников, сыновей Эдуарда, в лондонский тауэр. Каталина кивнула. «Эту историю она слышала еще в Испании».